Глава 73. Вопросы с девушками нужно решать напрямую. Чтобы проложить новый торговый путь, нужно куда больше, чем просто обоюдное согласие двух стран. И потому Ван Жен не мог игнорировать важный момент – отношение КМП. Если КМП окажется против, то все старания будут напрасны. Но к его огромному счастью, на его стороне были Лоэр и Ай Цао, поэтому с КМП проблем возникнуть не должно. А это значит, что сейчас он может позволить себе сосредоточиться на подготовке к соревнованиям. Уж что что проиграть на территории Аслана он точно не хочет. Хотя информации о противниках почти нет, Ванжин уже многое повидал на своем веку, отчего прекрасно понимал, что в этом мире достаточно сильных людей. Всегда есть вероятность, что о тебе никто не знает. Например, Ванжин и сам когда-то относился к такому типу людей. Пока не поучаствовал в соревнованиях королей. Только благодаря победе на этом турнире его имя стало знаменитым. Иоанн был уверен, что ни один и не два человека имеют схожую с ним судьбу. К тому же, несомненно, есть и известные мастера его уровня, просто не может же он знать их всех. Аслан и Абидан — это две сильнейшие державы, потому можно быть уверенным, что им есть еще кем удивить. Однако это не значит, что другим странам, например, тому же Монорасу, неким. Так что Саламандрам и впрямь нужно хорошенько подготовиться к предстоящим соревнованиям. С нынешним составом у их команды по-прежнему есть очень слабое место — положение снайпера. Если говорить о роли центрального бойца и разведчика, то тут все замечательно. С танками тоже дела обстоят прекрасно, а вот снайпер... Да и ещё один штурмовик бы им не помешал. Если сражения будут слишком ужесточенными, то они скорее всего попадут в ситуацию, когда кто-нибудь получит серьезное ранение, а значит им нужна достойная замена на каждой позиции. Этим вопросом стоит заняться в первую очередь. Марса и другие, кто отправился на задание от Академии, кроме Леера и Ван также уже вернулись. Данди и Пань-Пасы вот-вот должны окончить Академию, хотя они не смогли успешно выполнить свои миссии. Учитывая их способности и выдающиеся академические достижения, в армии их должна ждать весьма успешная карьера. Марса и Эли объявили, что окончат обучение в академии сразу после САГ. Неужели старший брат побоялся оставить младшего одного? На самом деле на них обрушилось огромное давление из-за SIG. Хотя от обедана и так будет выступать две команды, одна из команд высшей академии X также полностью состоит из обеданцев. Конечно, в их стране появилось много недовольных таким фактом. К тому же, пусть в глазах некоторых людей саламандры, более процветающие успешной командой, абиданцы увидели в проигрыше убийц лишь немощность Марса или Вейдуса. Разумеется, им было не избежать давления из-за этого. Как назло, империя Абидан была именно той страной, которая смотрит только на результат, не придавая значения прогрессу. Два солдата земного ранга — это делало ситуацию в глазах их соплеменников еще хуже. Команде убийц богов нужно стать сильнее, по крайней мере, Марсу нужно больше шевелить мозгами при составлении тактики боя. Высшая Академия X больше ориентируется на обучение через опыт, Но на международной арене промах недопустим. Если кто-то будет думать, что военные игры между странами – это какая-то забава, то ему не видать светлого будущего. Данди и пань не были заняты никакими делами. Раз уж они выпали из конкурентной борьбы, то можно просто наслаждаться жизнью. «Ван Джен, ты ни с того ни с сего так любезничаешь. Мне даже как-то не по себе!» – усмехнулся пань-пасы. «Вы же старшекурсники. За это время многому у вас научился». «К тому же вы скоро упускаетесь. Разве не должен угостить вас?» С усмешкой ответил Ван Жен. ха, -ха пасы, я чувствую какой-то подвох. Сильнейший Ван Жен задумал перехвалить нас. Может, нам лучше не принимать его приглашение?» Отшутился Данди. «Не-не, я всего лишь приглашаю в столовую. Совсем не собираюсь вас подкупать. Вот когда вы станете генералами, тогда уже и можно об этом подумать». Тут же нашел чем ответить Ван Жен. <смех> неизвестно, кто из нас первым станет генералом. Давай уже выкладывай, чего хочешь. Поможем, чем сможем. Не будем же мы стоять в сторонке, когда к нам обращаются за помощью», сказал пань-пасы. «Вот и я говорю. Все знают, что справедливость старшекурсников простирается до небес, а их преданность друзьям не знает границ. Я должен почтенно выпить за вас и за стремительный рост вашей карьеры, да будете вы образцом для всех нас», – выпалил Ванжан. Ваньпасы и Данди находились в хорошем расположении духа, однако все же мысль о том, что им предстоит покинуть стены родной академии, немало удручала их. С одной стороны, эта академия вызывала у них теплые чувства, с другой впереди их ждет неизвестный фронт, да и шансов использовать свою силу уменьшится. Возможно, им вообще придется решать общественные проблемы. Добро и зло все это смешается. Хотя они выглядели невозмутимыми, однако в душе у них не было никакой уверенности в завтрашнем дне. Однако Ван Жен искренне верил, что они двое мгновенно приспособятся к новой обстановке. Еда в столовой была очень даже ничего, и трое друзей вдоволь наелись. «Ну все, хватит уже отмалчиваться! Признавайся! Хочешь взять взаймы наших людей?» — усмехнулся пань Пасы. Ван Жен поднял большой палец. «Наши старшекурсники, как всегда, мудры, могущественны и знают все наперед. Они плохо неплохо, слушай!» мне нравится то чувство когда тебя листит сам ван джен стоит запомнить этот момент в этот раз на соревнованиях исаджи нужно заполучить немного славы для высшей академии наша команда не будут участвовать но если ты кого-то приметил то говори если этот человек согласится то мы не против будем считать это шансом воспользоваться не израсходованной энергией сказал данди На самом деле эти двое прекрасно понимали, что если Саламандры выступят на предстоящих соревнованиях в своем нынешнем составе, то они вылетят на половине пути до финала. Полагаться только на Ван Джена тоже не вариант. Не сможет же он сражаться за пятерых. «Если с нами будут Винсент и Аут то две наши позиции станут намного прочнее», — сказал Ванжен. «Ну, ты уже давно с ними дружишь, поэтому вряд ли они откажутся. Так что, думаю, тут никаких проблем. Только вот, Ван Джен...» «Не вини меня за то, что лезу не в свое дело. Однако ваша позиция снайпера оставляет желать лучшего. От нашей академии на соревнования будут отправлены уже сформировавшиеся команды, причем каждая уже давно показала все, на что она способна. Поэтому ваше слабое место будет известно всем, и несомненно на этом захотят сыграть». Сделав паузу, пань Пасы искренне добавил. «Я тебя немногим старше, так что не брезгай выслушать мою болтовню». Ван Жен напустил кислую мину. «Да, я согласен с тобой. Но если нет теста, то как я буду лепить хлеб? У меня нет знакомых снайперов, а подбирать со стороны могут появиться проблемы со взаимопониманием в команде». «А почему бы тебе не пойти к Сноули?» спросил Данди. «Да я пошел, Только вот меня встретил Рен и сразу же высказался против этого, даже не дал шанса встретиться с ней». Горько усмехнулся Ван Джан. Данди и Паньпосы обменялись растерянными взглядами. Что ж, Порой даже друзья оказываются не в силах помочь друг другу. Если уж снова Ли вступила в ледяное пламя, то она не может по своему усмотрению выступать на стороне другой команды. Это дело нужно было обязательно согласовать с Рен, а Ван -Джен и Рен не очень ладец. Тем временем Рен уже чуть ли не с ума сходил. Даже Айцао Ита позвонила просить помощи. Мать вашу, с какой стати он должен кому-то помогать! Айцао, если ты хочешь помогать чужакам, то это твое личное дело. но ледяное пламя ни в коем случае не замена для Сламандр, все таки мы представляем интересы Федерации Ледных Облаков, поэтому не надо больше поднимать эту тему. На этом мы порешим. Мне нужно идти тренироваться, так что я кладу трубку». С этими словами Рэн отключился. У ледяного пламени нет никаких значимых достижений, и сейчас его мучил вопрос, как усилить организацию команды. И так придётся пройти через тяготы и лишения, а ещё этот Ван Жен ни с того ни с сего решил забрать их снайпера. Надо же додуматься! С какой стати он должен отдавать самого красивого члена команды? Бывает, что некоторые люди начинают дружить, словно общаются с рождения, а бывает и такое, что они с первого взгляда понимают обратное, им абсолютно не по пути. Ван Жен и Рен — это второй случай. Как бы там ни было, он в любом случае не согласится, а значит Ван Жен не сможет нормально выступить. Правила Академии он этим не нарушает, так что Ван Жен не сможет что-либо ему противопоставить. Ай Цао тоже была тут бессильна, В некоторых ситуациях что не делай все без толку. Пань посы и Данди также не могли помочь. С Ренном они не были связаны приятельскими отношениями. Не каждый человек способен порадоваться счастью другого. В этой ситуации Рен больше всего хотел поменяться с Ванженом местами. В душе он только и надеялся, чтобы Ванжен потерпел поражение на соревнованиях. Ванжен был доволен тем, что смог заполучить Винсента и Аутсвей. Благодаря им его команда точно станет сильнее. Он знал этих двоих и потому был уверен, они смогут сразу же влиться в коллектив. С Аудзе они не познакомились на IG, как и с Винсентом. Она обладает особенной силой и не стремится выставить ее на всеобщее обозрение. Она быстро найдет общий язык с командой. К тому же у нее прочная база. В общем, типичный представитель системы близнецов. Тем не менее, если уж Ван Джен и впрямь решил показать супер-класс на SIG, то нужно задействовать все, что есть. Ни в коем случае нельзя недооценивать сильных мира сего. Беспокойство пань пасы и Данди вполне оправдано, самая больная тема для их команды это позиция снайпера. Даже если бы Сноули перешла в их команду, им бы все равно требовалась достойная замена для нее. Только в таком случае можно будет сказать, что они абсолютно готовы. Грядущие соревнования обновленная версия IG и уж точно не будут обычным турниром, а организаторы найдут способ, как помучить команды. Что касается своего положения, то тут Ванжан ни о чем не переживал. Земной ранг можно назвать первоклассным уровнем, а если уж на соревнованиях объявится мастер небесного ранга, то тогда вообще всем придется по-тихому упаковать свои вещи и вернуться домой. К тому же, чтобы перейти на следующий ранг силы, нужно достигнуть прозрения, этого не добиться простыми тренировками, и не важно, сколько времени ты на них потратишь. В его ситуации для этого ему в первую очередь нужно довести практику техники слияния до следующей стадии развития, Во всяком случае, со слов обугленной головешки, именно после этого его физические показатели станут соответствовать уровню способности X. Человеческое тело так устроено, что духовные силы всегда больше, чем физической, и чем взрослее человек, тем ощутимее эта разница. Если она составляет 1-2 ранга, то это еще нормально. Но если разница слишком большая, то это ни к чему хорошему не приведет. Что касается суперсолдат, то для них, естественно, нужно идеальное соотношение двух сил. В некоторых случаях даже лучше, когда физических сил больше, чем духовных, но это не соответствует логике человеческого тела, если только не брать в расчет вмешательство биоинженерии. Бучер был специалистом в этой области, он детально изучал строение загов бездны, а также руническую технологию, однако он никогда не предлагал ванжену каких-либо изменений. Все-таки эти изменения краткосрочны, и в итоге они могут уничтожить духовную силу, поэтому такие средства никем не приветствуются. Сам Бучер в последнее время частенько отсутствовал, Цебины и Кулифа передали специальному отделу для допроса, и, учитывая характер Бучера, он не мог остаться в стороне в этом деле. Ван Джан не знал, как будет развиваться наука дальше, но он понимал, что технологии очень важны, они смогут решить проблемы наследственности человека. Хотя люди должны с опаской относиться к биоинженерии, технологии не стоят на месте, поэтому нет смысла и дальше придерживаться старых традиций, закрывая глаза на все новое. Неважно, будет ли это в итоге полезно, но управлять этой силой стоит. Как прошел разговор с Рен? После того, как все разошлись, Ван Джен набрал Айцао. Конечно же, он отказал! Вздохнул Айцао. И что теперь делать? А может у тебя есть какой-нибудь знакомый снайпер? А то если такой состав будет, то проблем не избежать. У Ван Джен раскалывалась голова. Тут больше нет людей из Федерации Солнечной системы, и это, очевидно, недостаток, когда талантов из других стран хоть завались. Остается надеяться, что в этом году на SIG Федерация Солнечной Системы выступит получше, и количество квот на поступление в Высшую Академию Икс для его соплеменников увеличится. «Ван Джан, ты иногда слишком умён, а иногда слишком глупый», — с досадой сказала Эй Цао. Ван Джан застыл. «В смысле?» Эй Цао беспомощно потрясла головой. «Если ты хочешь, чтобы Сноули вернулась, то почему бы не поговорить с ней напрямик, а не идти окольными путями?» Очевидно, что тебе нужно просто позвонить.